Позарная часть? Нет, это позарная в целом. Запилявая, запилявая. Зена встречает задержавшегося на работе муза. Почему пьяный? Почему пьяный? <связь> Почему он под круги, под глазами? Ты что, пил? Пил, да? <связь> Почему он сразу пил? Б просто уснул на стаканах. Ну и когда ты перестанешь быть такой ревнивой, а? Ты опять назвал меня Светой! <свят> Реклама! Внимание! Премьера! Сегодня с ней ночью смотрите фильм о новых похождениях самого ужасного, самого кровозадного, самого страстного, никогда не насытного и никогда не жданного серийного маньяка Фредди Крюгера! Спонсор показа Государственное министерство по налогам и сборам Российской Федерации. Да What's going ничего, мой кодёл руку сломал. И тут они сели в лифт а! и умчались в неизвестном направлении!